Глава 14 Я просыпаюсь. Джейси в палатке нет. Вылезаю из спального мешка и, иззевая, на ощупь ищу свой рюкзак. В холодном утреннем воздухе разносятся приглушенные голоса. Мягкий утренний свет проникает сквозь ткань палатки, Немного расстёгиваю молнию на входе, чтобы в палатку проникло побольше света. Хочу найти зубную щётку, руюсь в рюкзаке, но никак не могу её найти. Через минуту палатка выглядит как мини-версия моей спальни. Всё, что было в рюкзаке, разбросано по скомканным спальным мешкам и дну палатки. Наконец нахожу щётку и маленький тюбик мятной зубной пасты, которые спрятались в складках футболки. Остальное засовываю обратно в рюкзак, Завязываю волосы в хвост и, смотрясь в маленькое карманное зеркальце, проверяю, как я выгляжу. Открываю палатку. Кажется, все уже встали и, расположившись вокруг костра, опять готовят походную мешанину. Вылезаю наружу и, размышляя, что же мне делать с появившимся прошлой ночью граффити, обхожу палатку. Дохожу до нужного места, и сердце в моей груди начинает радостно трепетать. Послание исчезло. На его месте бледно-белое размазанное пятно. В темноте казалось, что слова написаны краской, но, скорее всего, это было что-то смываемое, похоже, меловой спрей. «Иду в лес, хочу найти в траве баллончик, но его, конечно, там нет. Не знаю, выдохнуть ли с облегчением, потому что мистер Дэвис не станет спрашивать меня про послание, или злиться, потому что Ной умело замёл следы». Пинаю сосновую шишку и возвращаюсь к своей палатке, чтобы быстро почистить зубы. Вижу Гранта. Он улыбается и вопросительно приподнимает брови. Я прекрасно спала. Вру я хриплым голосом, откашливаюсь. Едва ли заметила её присутствие. Это я про Джейси. Меньше всего мне хочется, чтобы Грант узнал про подозрение насчёт Ноя. Не в походе. Нужно хорошенько подумать и разузнать, что Ною известно про тот день, когда упала Пайпер. Он явно что-то скрывает от нас, Джейси. «Хорошо», — произносит Грант сексуально хрепловатым голосом, который бывает у него по утрам, прижимая щекой к его груди. В холодном горном воздухе его тело кажется тёплым, а обычный запах дезодоранта с пряным ароматом смешивается с запахом дыма и сосны, которые теперь впитались в его толстовку. «Родители с тобой связывались?» — спрашивает Грант. «Я же тебе говорила, у меня связь не ловит». Я бормочу ему в плечо. Грант не отвечает. Он выпускает меня из объятий, чувствуя напряжение в его руках, чмокает в щёку и идёт к своей горелке. Глаза щиплет, пытаюсь держать слёзы. Грант осуждает меня за то, что не осталось дома с семьёй. А что бы он подумал, если бы узнал всю правду? Саванна, поднимаю голову и вижу, что он трясёт передо мной пакетиком с овсяной кашей. Я спросил, не хочешь ли, чтобы я накормил тебя этим завтраком для гурманов? Я не голодна, но знаю, что надо съесть хотя бы кашу быстрого приготовления. «Да, спасибо», — говорю я, пытаясь улыбнуться. Усаживаюсь на землю и жду, когда Грант принесёт мне овсяную кашу. Напротив Джейси и Ной сидят на бревне. Видимо, к моему предупреждению Джейси решила не прислушиваться. Но я не могу её винить. Тот Ной, с которым я росла, никогда бы не стал нам угрожать. Никогда бы не стал угрожать Пайпер. Но, тем не менее... Я же увидела его там, в лесу. Верит ли в его рассказ про погоню и найденный баллончик с краской? Смотрю в другую часть лагеря. Александра болтает с эмом и Эбби. Они ждут, когда закипит вода. Я встречаю взглядом с Тайлером, который жестом приглашает переместиться поближе к огню. «Мне здесь хорошо», — говорю я одними губами. «Студя по виду, тебе не помешало бы согреться», — кричит он и хлопает рядом с собой по земле. Это смешно. Можно подумать, что я начну дружить с Тайлером на глазах у Гранта, особенно после вчерашней войны за территорию. Я отворачиваюсь, но мгновение спустя слышу приближающееся шарканье ног. Краем глаза улавливаю блеск металла. Глубоко вздыхаю. «Тебе что, больше не к приставать?» Мне приносит истинное наслаждение бесить тебя. Он плюхается рядом со мной. «Смотри, можешь отхватить». «А цепи зачем?» Он пожимает плечами, и мне становится ещё любопытнее. «Средства обороны?» «О, я догадалась. Ты именно из-за них пошёл в поход? Твоё членство в этом кружке — на самом деле наказание за какое-то преступление, верно?» Тайлер хмурится, и весь сарказм, что я вложила в свой ответ, отозвался во мне болью, словно удар по голени. «К нам направляется Грант с моим завтраком. Это сигнал Тайлеру, что пора уходить. Он встаёт». стряхивает со штанов грязь и возвращается к остальным. «Что это значит?» — спрашивает Грант, протягивая мне миску. «Ничего. Кофе нет?» — спрашиваю я, чтобы сменить тему. «Извини, но Старбакс на вершине горы закрылся». «Какие планы на сегодня?» Грант осторожно на меня посмотрел, так, будто я вот-вот взорвусь. «Мы все ждём тебя, малыш. Мистер Дэвис сказал, что мы тронемся с места, как только ты поешь. Пойдём вверх к водопадам». «Водопады — это хорошо. Дую на овсяную кашу и медленно отправляю ложку в рот. Так медленно, как никогда в жизни». Грант чмокает меня в голову. «Пойду к нему. Скажу, что ты будешь готова через пять минут». Солнце уже высоко. Мы поднимаемся вверх по тропе к водопадам вслед за Сэмом, нашим почётным проводником. Снимаем с Грантом толстовки и засовываем их в рюкзак. Лёгкий ветер поднимает земли сосновые иголки и остужает пот, что выступил у меня сзади на шее. Через пару часов шум несущейся воды заглушает звук наших шагов. Протискиваясь сквозь деревья, выхожу на равнину. Передо мной открывается вид на водопад. С одной стороны равнины возвышаются скалы, покрытые мхом. Бурлящая вода несётся вниз по камням сквозь деревья, не разглядеть, откуда она течёт. По обеим сторонам водопада каскадом спускаются ползучие растения. и Из трещин в граните вылезают какие-то кустарники. Вода падает вниз, пенится, образуя между камней небольшое сияющее озерцо. Солнечные лучи пробиваются сквозь деревья, отражаясь на поверхности озера. Как в зеркале, в нём видно всё, что нас окружает. У края озерцо мелкое. По дну можно спокойно ходить, но я заворожённо смотрю на тёмную пучину у скал. Там глубоко и страшно. Кто-то из ребят останавливается и делает фотографии, другие спускаются по склону к холодной воде. Мистер Дэвис сидит на поваленном дереве и разворачивает злаковый батончик. Недалеко от него Ной предпринимает тщетные попытки привлечь моё внимание. Мы с Грантом идём в тень и снимаем рюкзаки. Достаю бутылку с водой, делаю несколько глотков и поворачиваюсь к нему. «Чем именно мы должны тут заниматься?» Мой голос заглушает шум воды. «Всем, чем хотим». Он показывает пальцем на скалы. Сэм уже сидит на большом камне и что-то мастерит из палки и верёвки. «Давай посмотрим, что он там делает». «Дровосек? Кого интересует, что он мастерит?» Но Грант уже спускается вниз под серенады Эбби, чьё пение эхом разносится по ущелью. Эта школа выживания такая странная», — ворчу я, осторожно двигаясь по крутому каменистому склону. Огибая скользкие валуны, Грант продолжает идти впереди и добирается до берега. «Рыбу ловить будешь?» Грант с восхищением кивает на перочиной ножек Сэма. По всей видимости, в походе Грант превращается в байскаута-переростка. Не поднимая головы, Сэм вытирает лезвия штаны песочного цвета, на них остаётся зелёный след. «Снасти не самые лучшие. У тебя нет ничего поприличнее?» В рюкзаке улыбается Грант. Он бежит назад по склону ущелья. Я остаюсь вдвоём с дровосеком, который кричит вслед Гранту. «И поищи какую-нибудь приманку!» Сэм меня не заметил. Стараясь не упасть, на цыпочках иду назад. «Хочешь попробовать себя в рыбной ловле?» Звучит тихий голос у меня за спиной. У меня учащается пульс. «Я тебе говорила, ко мне не подходить», — отвечаю я, не глядя на него. Оторвавшись от своего занятия, Сэм смотрит на нас какое-то время, потом продолжает мастерить. Я разворачиваюсь и пытаюсь пройти мимо Ноя, но он делает шаг в бок и оказывается прямо передо мной. «Прекрати, Саванна. Ты же не думаешь, что это я оставил на палатке надпись? Да это просто смешно. За все годы, что мы знакомы, я хоть раз вытворял что-то подобное». «Ной, уйди». «Всё нормально?» Сэм встаёт и Щурис смотрит на нас. Нет, всё ненормально, отвечаю я. Можно одолжить у тебя нож? Эм, хмурясь, Сэм переводит взгляд с меня на Ноя. Просто поговори со мной, умоляет Ной. Лучше там, где не будет его с ножом. Он поворачивается к Сэму. Если не ошибаюсь, в прошлый раз мистер Дэвис сказал, чтобы ты больше не брал с собой нож. Сэм гневно на него смотрит, но и снова поворачивается ко мне. Саванна, нам нужно поговорить. Есть кое-что что тебе нужно знать. Про Пайпер. Сердце громко стучит у меня в груди. Вот оно. Но где-то в глубине души я не готова это слышать. Пожалуйста. Я медленно вдыхаю, затем поворачиваюсь. Хорошо. Я возвращаюсь вверх по склону, туда, где камни встречаются с подлеском. Потом начинается лес. Шелестят листья. Это Ной идёт за мной. Иду дальше, ныряю под ветку и углубляюсь в заросли деревьев. Оказавшись в тишине, я останавливаюсь у почерневшего, покрытого мхом бревна. Ной молча на него усаживается, но я остаюсь стоять, скрестив руки на груди. Кажется, от напряжения трещит воздух, но голос Ноя заглушает его. «Саванна, это не я оставил надпись на твоей палатке. Думала, ты прекратишь повторять одно и то же и скажешь что-нибудь новенькое?» Локон пепельно-каштановых волос падает ему на очки, но он его не убирает. Я собираюсь рассказать. «Ну же, я жду», — говорю я, хотя на самом деле не готова это услышать. Особенно если Ной виновен в том, что сестра сейчас в коме. Я обидел Пайпер. У меня перехватывает дыхание, кружится голова. «Это произошло на том школьном вечере», — говорит он, уставившись в землю. «Когда Пайпер танцевала с тобой и твоими друзьями, я отправился в фотокабинку с Джейси и... На его лице появляется выражение раскаяния. «Мы...» И тут я поняла. Джейси иной в лесу. Я же уже извинилась. В горле скребётся злость. Я не могу говорить. Это была Джейси. Джейси, притворявшаяся, будто хочет выяснить, что же случилось с Пайпер. «Я её убью». «Что?» «Нет, Саванна. И я ещё не закончил». Его глаза под стёклами очков были полны страдания. На ресницах висит слезинка. Мы с Джейси поцеловались. Но она не виновата. Точнее, виновата не только она. Я тоже этого хотел. У меня перед глазами появляются чёрные мушки. «Пайпер в тот вечер была так счастлива. Она тебя любит. Как ты мог так с ней поступить?» Сказав это, я представила себя и Гранта, как наши тела прижимались друг к другу на разгорячённом танцполе. «Да я не лучше их». Она об этом знала? Но и отвечает не сразу, пинает какой-то сорняк с жёлтыми цветами. Наконец кивает. Когда мы вышли из кабинки, она держала в руках наши фотографии. У меня горло подступает тошнота. Как я могла об этом не знать? Все надежды Пайпер, должно быть, рухнули. Но меня там не было. Я отправилась на вечеринку, которая проводилась после школьного вечера. Я, королева вечера, к тому же очарованная Грантом, Так увлеклась, что ничего не заметила. В результате я заснула у Джессики, а домой вернулась только в воскресенье поздно вечером. «И вы расстались?» Проводя рукой по волосам, он бледнеет. «Чтобы расстаться, нам для начала надо было стать парой. У меня немеют ноги, и я опускаюсь на сгнивший кусок бревна рядом с ним. О чём ты говоришь? Вы же с Пайпер были парой!» Он вздыхает. «Я знаю, что так думала Пайпер. Меня тошнит». Я наклоняюсь вперёд, опустив голову между онемевших ног. «Понимаю, что это звучит ужасно», — натянуто говорит он, от бархатистости и глубины в его голосе не осталось и следа. Остались только пустые звуки, из которых формируются ничего не значащие слова. Но я понимал, что ей плохо. Она моя лучшая подруга, и я не мог ей сказать, что не разделяю её чувств. Всё было гораздо проще, когда нас было трое. Потом, в прошлом году, они с Джейси поругались». И мы с Пайпер стали проводить вместе больше времени, только мы вдвоём. Видимо, она решила, что мы пара, раз всё время проводим вдвоём. «И ты никогда не думал о том, чтобы с ней встречаться?» Он поджимает губы. «Вначале я думал, что всё может получиться. Я пытался сделать для этого всё. Но спустя какое-то время понял, что обманываю нас обоих, особенно после танцев. И ты разбил ей сердце. А я об этом ничего не знала». Я так долго убеждала её, что этот школьный вечер пройдёт восхитительно, что она проведёт его с тем, кто её любит, и в итоге даже не удосужилась узнать, как всё прошло. Не шевелясь, он шепчет. Она упала из-за меня. Под грузом его слов моё тело слабеет. Глубоко дышу, стараюсь не опираться на руки сильно, а то проломлю сгнившие остатки дерева. Мне хочется обнять Ноя, утешить его, потому что если это его вина, то и моя тоже. На Пайпер тогда столько всего навалилось, а я взяла и добавила ко всему прочему жуткое предательство. «Я поступил с ней ужасно», — говорит он. «Хотел сделать всё правильно, наконец-то быть с ней откровенным. Я попросил её обсудить со мной, — он смотрит в землю, — то, что случилось в тот вечер, на танцах. Я облизываю губы, но кажется, что они всё равно сухие, словно вот-вот треснут, и кровь зальёт мой подбородок». Я пытался с ней поговорить на перемене перед шестым уроком, в тот день, когда она упала. Хотел извиниться, но она снова и снова спрашивала, люблю ли я Джейси, а я не знал, что ответить. Затем по громкоговорителю прозвучало имя Пайпер, её вызывали в кабинет мистера Дэвиса. Его руки беспокойно блуждали на коленях. Она убежала в слезах, но и закусывает губу. Я вел себя как трус. Я не мог сказать правду, и она убежала. Его взгляд поднимается на деревья, в глазах такое выражение, словно он снова видит, как Пайпер убегает. И я ничего не сделал, Саванна. Даже не позвонил ей после уроков, не узнал, как она. Хотя должен был. Я трусливо сидел дома. Теперь он переминается с ноги на ногу, бездумно распуская низ футболки. А потом... Ной, перебиваю я. Прекрати. Хочу сказать ему правду, но я больше не знаю, что является правдой. Только знаю, как сильно обидела Пайпер. Я понимаю, что ты считаешь себя виноватым, но виноват не только ты. Он поднимает голову, его глаза блестят. Ты о чём? Я сглатываю. То послание на нашей палатке, оно имеет отношение к Пайпер. На прошлой неделе, похоже, я нашла внутри её рюкзака. В нём говорилось «Уходи из школы выживания или пожалеешь». Ах, вот что ты имела в виду прошлой ночью, когда спросила «Ты и Пайпер также угрожал?» Я хотела отнести рюкзак в полицию, но тот, кто написал на нём угрозу, его забрал. И это ещё не всё. Были странные звонки на её номер. Я нашла их в телефоне. И записка на ферменной бумаге школы, где её приглашают на точку на дополнительное занятие школы выживания. Дёргается моё правое колено. Думаю, она пошла на это липовое занятие, а тот, кто гнал её из школы, стал причиной случившегося. Но кому это понадобилось? но Ной хмурится. Это и есть главный вопрос. Именно поэтому я и пошла в этот поход. Я собираюсь выяснить, кто угрожал Пайпер и зачем. Но и снова отворачивается и смотрит на валяющиеся на земле сосновые шишки. Он снимает очки и протирает их футболкой. В ожидании очередной лекции по поводу своего бурного воображения, слышу, как сердце громко стучит у меня в груди. Но и снова надевает очки и плотно сжав челюсти, поворачивается ко мне. Расскажи мне всё. Просит он.